«Опять ты!» От этого скрипучего старческого крика я чуть было не упал от неожиданности. В нем я узнал голос Мартака. «Ты уже наделал дел! Опять тут! Чего припёрся Да еще и слепой! Ха -ха -ха Он толкнул меня в плечо и рассмеялся. «Верни посылку грыбы», — спокойно ответил я. «А может, лучше я тебе напополам распилю, а?» проскрежетал мартак. Вот умора будет. Я показал на значок на левой лямке рюкзака. Фу ты, выругался он. Когда успел-то, а? Хрен с тобой. Забирай. Посылка влетела прямо в меня и сбила с ног. Благо хотя бы не слетела маска. Удивительно, но краем глаза я заметил, что она уже была запакована. Значит, маску можно было снимать, что я сразу и сделал. Но, если честно, это было опрометчивым решением. Каким-то волшебным образом комната протянулась куда-то в непроглядную тьму, по бокам которой я смог разглядеть крепкие каменные стены. От испуга я даже тихонько вскрикнул. Обернувшись назад, я увидел привычную квартиру Мартака, Он явно воспользовался каким-то способом расширить свое пространство. «Добро пожаловать! Мартак опять мерзко засмеялся. «И где это я?» «Там, куда ты меня запихал! К вам я пока никак попасть не могу!» «Это не мои проблемы!» Я пожал плечами, поднял посылку и пошел на выход. «Эй, бегонок крикнул мне в спину Мартак. «Дорого за свои услуги берешь!» сколько тебе Грыба гриба платят У тебя судя по твоей квартире все равно таких денег нет <смех> Грыба твой вообще в коммунальной квартире с пропойцами живет а у него деньги откуда-то есть <смех> Бегунок хочешь на меня поработать Мне надо к вам обратно попасть. Хорошо заплачу. Есть ли вообще в этой сфере хоть какая-то этика? Применима ли она к такого рода трудовым отношениям? Можно ли работать на того, кого твой работодатель приказал закинуть в параллельное измерение? Грыба ради меня даже научился говорить на «вы». Не то, чтобы меня это сильно подкупало, но я не знал санкции, которые бы накладывались в случае помощи Мартаку. Рисковать не надо. Сиди, где сидишь. Может, Грыба тебя отсюда вытащит. Я пошел к выходу. «В том мире...» «Откуда он пришел?» Голос Мартака на удивление перестал дребезжать и тут же сделался нормальным. «Грыба был моим бегунком. Понимаешь?» Мартак на моих глазах резко помолодел и превратился в здоровенного накачанного мужика в два с половиной метра ростом, длинными волосами и огромными ручищами. А сам он оказался одет в роскошный, позолоченный белый сарафан с золотыми нитями». Удивительные метаморфозы для сутулого деда размером с небольшую тумбочку, который до этого был одет чуть ли не в мешок из-под картошки. «Когда кто-то слышал мое имя, бегунок», Мартак разминал могучие мышцы. «Он уже издалека готовился падать передо мной на колени. Колдун Мартак там, где мы жили, всегда одним своим именем нагонял страх». «Игрыба твой». Мелкая сошка, которая передо мной регулярно лебезила, таская мне пищу и вынося объедки. «И где это все теперь? Почему в моем мире ты немощный и нищий дед?» Мартак посмотрел на меня, как на недоразвитого. «Твои человечьи мозги все равно не поймут того, что у нас происходит. Поэтому буду говорить тебе максимально просто и самыми простыми для тебя словами». «Так вот...» «Когда мы попадаем в ваш мир, то теряем практически всю свою силу». «Я оказался у вас совсем недавно, поэтому гриба меня и сожрал, отправив тебя, чтобы ты вызвал саранчу». «Кого?» «Это мои бывшие самые низшие слуги. Они тупые, но если их много, они очень сильны. На меня здешнего хватило четверых. Сейчас они меня даже не узнают». «Ну, или делают вид, конечно. Как у вас там все интересно? А что вы вообще у нас забыли, кстати?» «И вот опять только сейчас посетила мысль. Почему Мартак со мной такой вежливый?» «Удивительно, но он совершенно не зол на меня после произошедшего, если интонациям его голоса, конечно, можно доверять». «В нашем мире количество энергии сильно уменьшилось». «Несколько самых мощных магов просто забрали себе практически все, не оставив силы остальным. У вас, как я понял, почти то же самое, да?» «Хм, Мартак разбирается в нашем мире не хуже обычного человека. Мы начали искать миры, где есть та энергия, которая нам нужна. Я бы, может, даже рассказал тебе подробнее, но ты все равно не запомнишь все эти названия и термины». На вашем языке в каждом из них по 100-200 букв. В любом случае, во время поисков мы наткнулись на ваш мир. У вас есть очень много энергии, которая нам необходима для жизни. Самые сильные из тех, кто решил покинуть наш мир, смогли вырваться оттуда и остаться у вас, постепенно набирая силу». Хм, вот как. И ты был одним из самых сильных, да?» «Именно». Есть гораздо, гораздо более могущественные существа, но даже я был невероятно силен. Тем не менее, переход из одного измерения в другое отнимает всю энергию, поэтому мы остаемся в очень плачевном состоянии. «А Грыба? Он сильный?» «По нынешним меркам, да. В нашем мире слабее букашки». «Кстати, а откуда у вас наши деньги?» И почему бегункам так много платят? Совершенно стандартное колдовство. Золото копировать накладно и дорого, а вашу бумагу сколько угодно. Зачем мне экономить ваши деньги, если за пару секунд я могу сделать столько, сколько вы зарабатываете за всю жизнь? Ну ни хрена себе. Колдовская эмиссия. Центральный банк не меньше. Тем не менее, почему вы столько платите бегункам? Я же говорю, «Вашу бумагу мы за деньги не считаем. Нам ее вообще не жалко». «Тут он, конечно, как никогда прав». «Ну, будем платить больше. Можете соскочить совсем уж быстро. А бегунки и помощники нам нужны», — продолжил он. «Ну, допустим. Тогда что за посылки мы таскаем?» «Это артефакты из нашего мира, которые дают силу». Грыба оказался в числе одним из первых, кто попал к вам и сразу же узнал, что пока остальные ослаблены. Нужно отнять у них артефакты и отдавать их тем, кто в состоянии себе это позволить. Нашёл остатки саранчи, вытащил нескольких отсюда и начал усиленно искать тех, кто только вернулся, чтобы отобрать у них все или обменять за бесценок. Теперь они либо ели живые и маловероятно, что смогут восстановиться... Либо просто мертвы. Он отдает артефакты их собственникам за слабые, чтобы когда-нибудь собрать из них один, но очень мощный. Почему же он не может сразу воспользоваться всеми сильными артефактами, которые у него имеются, чтобы повелевать остальными? Он не умеет ими пользоваться. Слабыми – да, сильными – нет». Для сильных артефактов требуется умение и знание, как с ними взаимодействовать. Получается, бегунки есть только у Грыбы? Не только. Есть еще с десяток существ из нашего мира, которые промышляют подобным. Но мало кто занимается обменом артефактов как Грыба. А если даже и занимаются, то объемы значительно меньше. Вот как. За что Грыба отправил тебя обратно в ваш мир? «Конкуренция, не более». «Помнишь тот пакет, который я тебе отдал?» «Конечно». «В нем находились очень мощные растения из нашего мира, которые многократно усилились в вашем». «Он понял, что у меня есть к ним доступ, и очень скоро я стану таким же могущественным, как было в вашем мире». «Поэтому испугался, что я могу вернуться в качестве его повелителя». «Но для тебя, я так понимаю...» Он разыграл спектакль, будто бы я его обманул А что, кстати, в этой посылке, которую я тебе принес? Мой старый посох Очень мощный, но я не успел им толком воспользоваться Ритуал его активации очень энергозатратный и довольно долгий Поэтому он смог меня победить По крайней мере, временно Тут я сам виноват Сам раскрыл свой секрет, отдав ему эти цветы Не рассчитывал, что он догадается «В каком смысле? Ведь если он прекрасно знал о том, что этот посох дает тебе силу, почему он согласился на сделку?» «Скажу, как есть» Грыба просто тупой и всегда таким был Он решил получить эти растения и быстренько набрать сил за их счет, даже не подумав, что может дать мне этот посох» Единственное, о чем он догадывался, это только то, что здесь я пока очень слаб и просто решил забрать у меня вообще всё, выкинув обратно в наш мир. Я задумался. А ведь страсти у этих не хуже, чем у нас. Неужели во вселенной все живые существа одинаковые? Я поставил тяжелый посох Мартака на пол и слегка оперся на него». «Допустим, все то, что ты мне рассказал, правда. Но ведь это я посодействовал тому, чтобы ты исчез отсюда. Почему ты так спокойно со мной разговариваешь?» «Ну, ничего уж совсем страшного и не произошло. Посох я активировать не успел. Грыба им тоже не воспользуется. Сил у меня все равно практически не было. Просто не забывай, что Грыба — это мой третий сортный слуга, который дорвался до небольшой власти». «Если я верну себе могущество, то...» «Если...» «Я прервал его...» Мартак улыбнулся «Вот поэтому я и разговариваю с тобой так спокойно...» «Ты мне понравился, бегунок...» «Мне намного легче нанять тебя к себе, чем просто мстить за такую мелочь...» «Ты так и не назвал свое предложение...» «Учитывая твое могущество, как ты говорил...» «Низкие цены меня не интересуют...» Колдун задумался... «Есть тут у вас один умалишенный, который занял целый земельный участок в центре города. Подойдет в качестве аванса?» «Я догадался, о ком идет речь. Наш местный фрик, городской маг, как его называют, в смутные времена выкупил приличных размеров участок себе под дом и автосервис и живет уже там почти 40 лет. Пугает соседей непонятными символами, козлиными черепами» перевернутыми крестами и очень странными песнопениями. Сколько раз на него жаловались, до сих пор не выселили. Мартак вытащил какую-то бумажку из кармана и протянул мне. «Это документы на эту землю. Этот сумасшедший исчезнет, и участок станет твоим». Звучит все равно пока сомнительно. Я понимаю, что сейчас все стоит недешево, но... Колдун протянул мне еще одну бумажку. «Здесь...» «Ориентировочная его стоимость». «Когда я взял в руки, то мне сначала показалось, что количество нулей Мартак перепутал». «Цифра в 150 миллионов заставило голову закружиться». «А если я откажусь?» «Значит, буду искать того, кто согласится». Мартак забрал обе бумажки и убрал их в карман. «Наше колдовство все равно на вас никак не действует. Только физическое воздействие». Я сразу вспомнил убитого грыбой курьера и слегка вздрогнул. А Вальдаст меня чуть было не околдовал. «Здесь он не умеет колдовать, только гипнотизировать. А это и у вас обычные люди умеют». «Вот даже как». «В общем, я подумаю», — ответил я. «Как же все-таки хорошо с людьми», — усмехнулся Мартак. «У всего есть своя цена. Главное — правильно подобрать количество цифр. Да?» Он был прав, и от этого мне стало тошно от самого себя. Но что мне делать с посохом? Отнеси пока его к рыбе, даже если ты не согласишься. Все равно он не знает, что с ним делать. А если надумаешь, возвращайся сюда. У меня еще есть способы получить былое могущество. Но вернуться без посторонней помощи мне пока будет проблематично. Я вышел из дома, где жил Мартак, и уселся на лавочку». В голове все перемешалось и от этого мне было дурно В том числе и от своей продажности Отсутствие высоких моральных качеств грыбы и так было очевидным Но тем не менее, мне ли его судить? Сейчас я сам на грани того, чтобы продать своего собственного работодателя Который относился ко мне не так уж и плохо И даже дал какую-то защиту от всех этих чудовищ Только я захотел поделиться с Саввой этой проблемой Как тут же осёкся. Если он помощник Грыбы, то что помешает ему меня самого шлёпнуть за попытку нападения на его начальника? В одном Мартак был точно прав. Посох в любом случае нужно вернуть Грыбе и сделать это нужно как можно скорее. Я вызвал такси и доехал до коммуналки, где Грыба встретил меня, и я отдал ему посох. Отлично! Отлично! Вот вообще! Ваш ваша оплата, бегунок Владимир. На столе передо мной лежали три пухлых конверта, которые я, как обычно, шустро убрал в карман куртки. Заказов после этого стало немного поменьше, но платили столько же. Я продолжал сливать эти деньги в никуда, даже не начал до сих пор копить на квартиру. В моем клоповнике валялись пустые бутылки элитного пойла, коробки, пакеты из-под еды, Появилась дорогая техника и смотрелось все это абсолютно по-идиотски. Впрочем, как и вся моя жизнь. Недавно во время рейса увидел мужика лет сорока, который шел в спортивной куртке и маленьким значком с изображением Ленина на груди и небольшой коробкой в руках. Мы посмотрели друг на друга и быстро разошлись, сделав вид, что ничего не заметили. «Интересно, много еще таких?» «Каждый раз я убеждался, что Савва меня тогда в разговоре не обманул. Такие деньги по-хорошему нужно тратить на родных и близких, а не так, как это делаю я. Но куда мне еще их девать? Теперь я понял, почему эта работа для отбросов по типу меня. Денег много, они слишком легкие, поэтому обычные семейные люди за такое не берутся из-за того, что звучит все слишком подозрительно». А маргиналы деньги тратить совершенно не умеют и быстро их проматывают, возвращаясь за новой добавкой, как побитая псина за косточкой. «А ведь мы беремся. Беремся, а потом не понимаем, зачем нам это, выкидывая все эти фантики в трубу. Грыба и ему подобные сделали свои дела, мы получали солидные деньги. Вроде бы все должны быть довольны, но в один момент я не ощущал ничего, кроме внутренней пустоты» а ее, как оказалось, очень сложно закидать бумажками. После очередного выполненного заказа я ненадолго задержался у Грыбы. «Грыба, можно вопрос?» «Только быстро! Дел множество!» «Кто вообще такой Мартак? Чем он вам насолил?» Он даже отвлекся от разбора бумаг и стал внимательно меня рассматривать. Его челюсти угрожающе щелкнули. «Бегунков очень ценят за то, что они не задают лишних вопросов». Он заметно оскалился. «Я и не задаю». Так спросил из любопытства. «Раз этот вопрос не быть важным для вас, я ничего не скажу. Свободны». «Если я не перешел ту черту, которую бы не следовало», то по крайней мере я был в шаге от того, что Грыба мог снести мне голову как предыдущему своему сотруднику. Судя по всему, Мартак был прав и Грыба прислуживал у него, поэтому он и ненавидит своего бывшего хозяина. После посещения грыба я постучался к Савве. Мы ушли курить на наше любимое место. «Почему Грыба так реагирует на вопросы про Мартака?» – спросил я его. «Ты додумался его про это спросить?» – удивился Савва. «В каком смысле?» «Он вообще не любит вопросов». «Ну откуда же я знал?» «Я тебе об этом и сообщаю. Старайся его вообще поменьше спрашивать о чем-нибудь в принципе. Особенно про его знакомых. Ну, я же не знал, что у них такие теплые отношения». «Он его ненавидит страшно. Я тоже один раз спросил про него. Мне он после этого под дых зарядил «будь здоров». «С неделю все болело». Может, Грыба был у него в подчинении, и тот его унижал, а сейчас все поменялось? Скорее всего, но, как понимаешь, спрашивать некого. А у Грыбы я это выяснять не буду. А почему ты вообще интересуешься? Просто Мартак это единственный, кому я доставил посылку и рисовал эти символы на двери. Сегодня забрал пу... Я специально закашлялся в последний момент, чуть было не сказав посох. кхе посылку и вернул грыбе. Больше ни с кем такого не было. Значит, он ему чем-то насолил. Пусть сами разбираются, честное слово. Даже влезать в эти терки не хочу. Мне на секунду показалось, что Савва будто бы немного нервничает. Мы разошлись. Вечером в этот день наступил очередной момент, когда я промотал за несколько часов чью-то месячную зарплату на дорогущие еду и алкоголь. Самое смешное, что этими бешеными доходами я так и не научился до сих пор распоряжаться, из раза в раз раскидываясь деньгами налево и направо, как туземец, который отдавал землю за стеклянные бусы. Мог бы отдавать приличные деньги на благотворительность, но и этого я не делал. Денег было жалко. От осознания своего ничтожества на душе стало совсем отвратительно. Утром меня разбудил звонок от Саввы. Грыба вызывает к себе. «Он что-то не очень добрый сегодня. Аккуратнее, Вова». «А когда-то был добрым?» «Конечно нет. Но сегодня особенно». Дойдя за 10 минут до коммуналки, где жил Грыба, я остановился и подумал, а стоит ли вообще туда идти? Может, Савва чего-то не договаривает Я все равно решил рискнуть. Он был прав. «Грыба сегодня был совсем не в духе. Его амбалы крутились по всей квартире, постоянно выбегая за ее пределы, а сам он сидел за столом и громко щелкал челюстью. Я уже выучил этот знак его сильной раздраженности». «Бегунок Владимир!» — обратился он ко мне. «Вчера ты спросил про Мартака, а сегодня из моей квартиры пропал его посох» в этом случае не замешан. Опять на «ты». Очень нехороший знак. Нет, не замешан. Я был у себя дома. Понятно, понятно. Он тяжело засопел. Но на время расследования, бегунок Владимир, я забираю твой значок. Что? Почему? На всякий случай. В хранилище больше. «Больше да никого нет, кроме ты. Давай значок». «Но ведь меня могут убить». «Зато появляется вероятность, что меня не будут обворовывать». Я снял его с лямки рюкзака и протянул Грыбе. «Пока заказов нет. Свободен». Когда я вышел от Грыбы, то стало ясно. Больше медлить нельзя. Теперь Грыба может сожрать меня в любой момент, как его сородичи». Нужно идти за протекцией к Мартаку немедленно. Но тут же я подумал, а ведь сейчас Грыба подозревает меня, то может организовать за мной слежку. Кроме как с Саввой советоваться было больше не с кем. Все равно я прекрасно понимал, что посох украсть мог только он. Мы встретились с ним в коридоре, когда он шел в сторону пожарной лестницы. Я догнал его и даже не поприветствовал, а лишь шепотом сказал «Я все знаю. Надо переговорить. Пойдем на крышу. За нами могут следить». Он тихо кивнул. Мы вышли на ту же самую пожарную лестницу, поднялись на несколько этажей выше. сава аккуратно посмотрел в пролет и тихо отбежал от него. «Один из амбалов грыбы», сказал он на бегу. Мы быстро прошли по коридору, пару раз свернули и зашли в пустующую комнату с открытой дверью. В ней было темно, Самое то для того, чтобы спрятаться от ненужных глаз. Я встал за шкафом, Савва залез под старый диван. В комнате повисла тишина. Почти сразу после этого я услышал тяжелые шаги в коридоре, доносящиеся довольно далеко. Через несколько минут дверь тихонько открылась и по помещению заскользил луч фонарика. Убедившись, что тут никого нет, хозяин фонарика ушел куда-то дальше. Выждав еще несколько минут, Савва вылез из-под дивана и показал жестами, чтобы мы пошли дальше. Мы вышли, огляделись по сторонам и направились на лестницу. Как только Савва собрался выйти на неё, сверху сразу показались здоровенные ботинки одного из амбалов «Грыбы». За долю секунды мы оба практически бесшумно отпрыгнули от лестницы в небольшой закуток перед ней и спрятались в неосвещаемом участке. Страшно было даже дышать и надеяться было не на что. Кроме пары стульев здесь больше незачем было прятаться. Но нам очень повезло. Амбал прошел мимо, даже не посмотрев в нашу сторону. Уже не скрываясь, мы бегом поднялись на последний этаж Дошли до лестницы и оттуда уже вылезли на крышу. Я захлопнул за собой дверь. Мы оба тяжело дышали. Курение никогда не помогало бегунам. «Так, сава давай все говорить честно. Сейчас нам не на кого рассчитывать, кроме как друг на друга. Это ведь ты украл посох Мартака». «Да», – виновато ответил Савва. «Я знал, где он живет, и он предложил мне сделку». «А мне говорил, что посох ему не сильно-то и нужен». но ты, естественно, согласился». Он отвел глаза. «Расслабься, сава Мне он тоже предлагал». «А почему ты не согласился?» «Побоялся грыбы. Теперь понимаю, что все равно бы оказался в такой ситуации и можно было смело соглашаться. В любом случае, если честно, то меня даже мало волнует, заключил ты сделку с Мартаком или нет». Главное то, что мы теперь у Грыбы оба под колпаком И ничего хорошего нам это не сулит Теперь он с удовольствием нас сожрет в прямом смысле слова Даже если бы мы просто были под его подозрением И что нам делать? Сожрать его первым У тебя остались твои сомнительные знакомые? Даже без его ответа я знал У Саввы всегда было их достаточно Что ты собираешься делать? Он вроде бы из плоти и крови «Значит, чтобы решить проблему, его нужно убить». «Вероятно», — ответил Савва. «Ты можешь достать нам стволы?» «Думаю, да. Жди». «Сам понимаешь, бюджет не ограничен. Предлагай самые огромные суммы, на чтобы было здесь и сейчас». Савва начал кому-то названивать. Я стоял рядом и курил, совершенно не слушая то, что он говорит». Я пытался сообразить, как лучше все провернуть, когда Савва, спустя буквально пару звонков, подошел ко мне. Я все нашел. Нас ждут. Из коммуналки мы вылезали самыми окольными путями. Постоянно сворачивали в коридорах, переходили с одного этажа на другой, иногда даже поднимались обратно. Пока в конечном счете не убедились в том, что слежка за нами где-то потерялась, и мы уехали на лифте с четвертого этажа. Ехать нам нужно было на центральный рынок в соседнем районе. Там его обещал встретить какой-то его знакомый и все передать. Неподалеку от остановки располагалось отделение крупного банка, где Савва снял довольно крупную сумму. Мы стали ждать автобус. «Что нашел твой знакомый?» «Два пистолета. Уверяет, что не горячие. Лишнего не припашут, если, конечно, к грыбу вообще кто-то будет искать. Уже неплохо». Если легальная часть рынка и в погожий денек была не очень, то его задворки, где продавали все исключительно незаконное, выглядело особенно хреново. Приятель саввы выглядел не менее сомнительно, чем рот его занятий. Низкого роста, костлявый, с множеством наколок на руках. Говорил прокуренным голосом, ходил в замызганной толстовке синего цвета с постоянно накинутым на голову капюшоном и то и дело к кому-то названивал. Пока мы шли втроем вместе с товарищем Саввы, нас буквально буравили глазами совсем уж стрёмные типы и о чём-то перешёптывались, не спуская с нас глаз. Повсюду грязь, слякоть и фантастическое количество нелегального на любой вкус и цвет от не менее сомнительных личностей. Мы дошли до маленького павильона с цветами, где так и не назвавшийся приятель Саввы вытащил из-под прилавка небольшую тканевую сумку. «Два ТТ, четыре обоймы. На одно дело хватит за глаза». «Глушители?» «В комплекте. Как пользоваться, объяснять не буду. Взрослые уже мальчики». Он улыбнулся, и только сейчас я заметил, что почти все зубы у него золотые. Савва вытащил свою солидную котлету денег и отдал ему. Тот даже не стал пересчитывать – Уже на взгляд он определил, что денег, судя по ее размерам, в ней более чем достаточно. «Ну, бывайте», — сказал он и ушел куда-то в вглубь рынка. «Нам нужно было с таким грузом вернуться к грыбе. Ожидать можно было что угодно, поэтому мы заранее на задворках проверили пистолеты, вставили обоймы и поставили их на предохранитель». «Ты стрелял хоть раз?» — спросил я Савву. «Неа», — честно ответил он. «Ну, что могу сказать? Будем импровизировать!» Оказывается, ехать на дело – это вовсе не фигуральное выражение. Настроение у нас обоих было скверное, мрачное. Пусть даже от этого и зависела наша жизнь. Или мы, или нас. Но деваться было некуда. Мы с Саввой вошли в лифт, поднялись на пятый этаж коммуналки, где проживал Грыба, и направились в сторону его жилища, попутно вытаскивая и заряжая ТТ. «Днем народу здесь обычно довольно мало, и мы даже не задумывались о том, что нас кто-то может увидеть. Что бы мы делали в таком случае, ума не приложу». Савва встал напротив двери, чтобы его было видно в глазок, и постучал. Пистолет он заранее спрятал за спиной. Как только дверь открылась... Савва направил пистолет в проем и нажал на спусковой крючок. Я услышал короткий и слабый свист и падение грузного тела сразу после него. Мы вместе перешагнули через одного из амбалов, даже не посмотрев на него. Комната охраны оказалась пуста, и мы сразу направились к Грыбе. Сидел он в своем кабинете и что-то перекладывал с места на место. «Привет, Грыба!» В голосе Саввы чувствовалось неподдельное хладнокровие. Грыба защелкал челюстью. «И где вы оба шатаетесь? Что за шум в коридоре?» «Мы решили расторгнуть трудовой договор. Больше мы на тебя не работаем». Грыба зарычал. «Не будет работы, не будет денег. Проваливайте отсюда». Савва выстрелил грыбе в плечо Он зашипел и заёрзал на стуле, пытаясь руками схватиться за простреленное место «Что это такое? Что ты сделал со мной?» Закричал он Судя по всему, в мире грыбы огнестрел не существовал И он не знал, что это такое Но ему было больно Мой напарник выстрелил еще три раза ему в грудь После этого огонь открыл уже я Старался целиться повыше и попал ему в голову. Грыба тут же упал со стула и перестал двигаться. Пистолеты мы бросили рядом с ним. В комнате запахло порохом. «Теперь куда?» – спросил я Савву. «К Мартаку. Больше некуда. Кстати, прихвати водоросли». Я забрал пакеты и мы вышли из квартиры грыбы. Когда спускались на лифте, то встретили одного из его амбалов. Он пристально рассматривал нас, зашел в кабину и, скорее всего, собирался сообщить об этом Грыбе. Но откуда он мог знать, что его шефа больше нет в живых? Самое интересное, что настроение, судя по всему, не переменилось у нас обоих. Оно было одинаково паршивым до расправы с Грыбой, таким осталось и после. Доехав через 15 минут до адреса Мартака, мы с гостинцами в руках вошли в его квартиру. На этот раз он встретил нас в своем обличии старикашки. Видать, только что перенесся из своего мира в наш. «Ну, здравствуйте!» Поприветствовал он нас своим дребезжащим голосом, каким он был при первой моей встрече с ним. «С чем пожаловали?» «Твой посох, Мартак!» Савва отдал ему коробку. «Володя привез твои растения!» Я вручил Мартаку пакет с водорослями, Тот радостно посмотрел в него и вдохнул их аромат. «Замечательно! Замечательно! Еще какие-нибудь новости?» «Мы убили грыбу», — мрачно произнес я. «Вот как!» — задаченно ответил он. «То есть... устранили его физически?» «Да». «А убираться кто будет? Вы об этом не подумали?» Мы переглянулись с савой Даже не думали об этом». Решили оставить все как есть. Следователи бы и без этого всю голову сломали, как такое расследовать. «Да ладно, вы чего? Я ж шучу!» Засмеялся старый Мартак. «За вами приберется уже моя саранча. Так, в качестве бонуса к основному гонорару». Мартак взял папку с бумагами и передал ее нам. «Как я и обещал. Но раз вы все это сделали вдвоем, — довольно ответил Мартак, — «Значит, поделите пополам. Думаю, не облезете. Деньги для вас приличные». Колдун раскрыл коробку и взял свой посох. Выполненный из черного дерева, толстый, высокий, с треугольником сверху, на фоне нынешнего Мартака смотрелся комично. Со стороны было непонятно, как он, в принципе, его удерживает. «А вас, господа», — продолжил мартак. «И я более не задерживаю. Всего доброго!» И даже услужливо нам поклонился. С Саввой мы вместе вышли из квартиры, оставаясь в подавленном настроении даже несмотря на куш. Решили, что с бумагами нужно разбираться на свежую голову. Думаю, каждый из нас в этот день накидался как следует. «Стоит отдать должное Мартаку. Он нас не обманул». Тот городской сумасшедший действительно куда-то делся, и каждый из нас стал обладателем 50% его участка. К слову, Мартак сообщил, что дальше он сам в наших услугах более не нуждается. Оно было и к лучшему. Мы бы и сами с удовольствием завязали со всем этим. Позже мы встретились с Савой и все обсудили». Нашли хорошего риэлтора и за солидную комиссию умудрились продать этот участок на 50 миллионов дороже. И того, сотни миллионов рублей на одного человека. Совершенно космические деньги. На этот раз я решил, что такие деньги ни в коем случае нельзя промотать просто так. Их нужно грамотно вложить. Нанял толкового менеджера, благодаря которому практически всю сумму я отдал за почти целый подъезд в строящемся доме, который позже распродал немного ниже рыночной стоимости и заработал при этом в полтора раза больше изначально имевшейся у меня суммы. У меня получилось с головой окунуться в мир жизни класса люкс. Квартира в элитном доме, солидный немецкий внедорожник с внутренней отделкой на заказ, одежда из таких магазинов, на которые мне запрещали бы раньше даже смотреть, обед в дорогих ресторанах с персональным сомелье. Да, казалось, что я и дальше спускаю деньги в никуда – Но в действительности теперь все траты были с умом, и я просто мог себе это позволить. В моей жизни появилась целая команда людей, которые помогали мне инвестировать весь мой капитал куда надо. Трое моих личных помощников постоянно договаривались с брокерами, риэлторами, скупщиками всего и вся о том, куда можно было бы вложить деньги, чтобы заработать еще. Жизнь изменилась безвозвратно. Теперь хотелось подумать о будущем, распрощаться с прошлым, остепениться, построить свою семью. Удивительно, но невзирая на наши с Саввой одинаковые доходы, наши пути как-то совсем уж резко разошлись и умудрились не пересекаться вовсе довольно продолжительное время. Тем не менее, где-то через год после всего произошедшего он появился на пороге моей квартиры в очень дорогом и стильном костюме». «Привет, Володя! Извини, что без предупреждения. Здравствуй!» Я даже обнял его от переизбытка чувств. «Ты что, заходи, конечно!» я э, ненадолго!» «Конечно, конечно!» Савва зашел в мою квартиру, остановился в коридоре и оглянулся. «Хм, скучаешь, наверное, по комнате в коммуналке?» «Естественно! Особенно по клопу Геннадию. Он был мой самый любимый. Мы прошли на кухню». «Я посадил его за стол и принялся готовить для гостя сам. Прислуги сегодня не было». «В общем, тут такое дело», — начал Савва. «Да?» «Мартак очень окреп. Он изучал то, как мы живем, и решил, что ему нужно попробовать себя в политике». «Вот как?» «Ага. А как же энергия? Колдовство?» «Он понял, что с его способностями здесь он развернется на полную катушку». «Даже не хочет возвращаться обратно к себе». «Интересно, я делал для него бутерброды с красной рыбой». «И что, он зовет нас обратно на работу?» «Не совсем. Пока позвал только меня. Меня можно не звать. Возвращаться мне не хочется». «Понимаю. Собственно, за этим я к тебе и пришел». Я повернулся и взглянул на Савву. В руках он держал пистолет, направленный на меня». Мартьянов Александр Константинович попросил проследить, чтобы из тех, кто знает его как колдуна Мартака, не осталось никого, кто бы мог об этом рассказать, особенно учитывая, что ты от его предложения в первый раз отказался. В обмен он пообещал весь твой капитал. «Внутри у меня все похолодело». «Я покрепче схватился за кухонный нож, но что я сделаю им против огнестрела?» Сава, у тебя ведь столько же денег, сколько и у меня. Зачем тебе еще?» «Помнишь, я рассказывал тебе о том, что в такой работе невозможно отказаться от легких денег. Вот он, тот самый подвох. Я тоже попался». Мышеловка с бесплатным сыром захлопнулась со звуком щелчка пистолетного затвора.